Глава пятая. Мороженое с дыней. Дайна. Едва я открыла глаза, сон мгновенно растаял в дневной дымке, и я тут же его забыла. Но приятное ощущение чего-то волшебного и светлого осталось. Улыбнувшись и сладко потянувшись, я ощутила, что лежу на чем-то твердом. Поднявшись и положив ладони на поверхность, поняла, что это большой деревянный стол, сколоченный из досок. «Где я?» — спросила я в пустоту и осмотрелась. Незнакомое помещение не навевало никаких воспоминаний. В углу стоял плетеный стул с пустой посудиной, а рядом находилось ведро с водой, наверняка для того, чтобы умыться. Чуть выше, на уровне головы, на ржавом гвозде висело потрепанное полотенце. У бревенчатой стены стоял старенький шкаф, забитый пузырьками, мешочками и разнообразными склянками. Потянув носом, поняла, чем пахнет. Лекарственными травами и снадобьями. «Я что, больна?» Чуть испугавшись, пришедшей ниоткуда мимолетной мысли, снова вслух спросила я. Аккуратно спустившись на пол, покружилась и, не почувствовав ничего необычного, решила выйти из маленькой комнаты. Воздух был здесь жутко спёртым и пахло чем-то странным, что я никак не могла разобрать. Как только я открыла дверь, тут же ослепла от солнца, которое уже стояло достаточно высоко. Протерев от слез глаза, ощутила, как по коже побежали мурашки. Я находилась внутри громадной крепости, по окружности которой ходили мужчины с оружием наперевес. На дозорных башнях по периметру стояли воины. Посмотрев вниз, я увидела во дворе мужчин, и, если подумать, это тоже наверняка были сторожевые этой крепости. «Слава богам, деточка, ты жива!» Услышала я старческий голос и увидела спешащего ко мне незнакомца. Подойдя ко мне, он вознес дряблые руки к небу, и я заметила его добрые, светящиеся на солнце глаза. Изогнутая улыбка беззубого старика располагала, и я улыбнулась ему в ответ. «Вы это мне?» Я посмотрела по сторонам, ожидая, что незнакомец обращается к кому-то другому. «Конечно, милая», — произнес старик и потянул ко мне свои руки. «А ну, подойди поближе, ничего не вижу, зрение уже не то». Я наклонилась, все еще ничего не понимая. Он осмотрел мою голову, довольно причмокнул. Затем померил пульс на руке и заглянул в глаза. «Простите, а что со мной? Ничего не понимаю, где я и что тут делаю?» Я схватилась за поручень, потому что вдруг резко закружилась голова. «Леди Эрлинг, вам надо прилечь. Вы рано поднялись с постели. Я вас провожу в лазарет». «Ой, нет, только не туда!» Я наклонилась и прошептала. Там пахнет чем-то нехорошим, каким-то грязным животным. Там невозможно находиться. Я просто задыхаюсь от этого запаха». Я поморщилась и зажала нос большим и указательным пальцами. Пожилой мужчина прыснул от смеха, одобрительно помотал головой и взял меня за руку. «Леди Эрлинг, идемте. Я накормлю вас мясной похлебкой и свежим хлебом. Наш повар сегодня в ударе». «Как вы меня назвали? Леди Эрлинг?» Я держала старичка за дряхлую руку и спускалась с ним по лестнице. «Это что, мое имя?» «Конечно», — старец остановился и взглянул мне в глаза. «Вы что же, не помните собственного имени?» «Нехорошо. Но, учитывая, что вы провели в свободном падении несколько секунд, а потом еще и ударились головой, это ожидаемо». «Ожидаемо? Что вы хотите этим сказать?» пропищала я не своим от нахлынувшего страха голосом. «Если честно, я не ожидал увидеть вас сегодня... живой», — хихикнул старец и вдруг стал серьезным. «Рана была обширной. Милочка, вы потеряли столько крови, что теоретически должны были умереть. Но, видимо, вас что-то спасло». Он хмыкнул и зашевелил губами, словно что-то подсчитывая в уме. «Что же?» «Что?» — старец посмотрел на меня и произнес. — Идемте, дорогая, я накормлю вас, а то чувствую, вы сейчас валитесь прямо тут. Остановился и показал рукой на грязь под ногами. — В эту добротную лепешку лошадиного дерьма. Я мгновенно остановилась и увидела небольшую дымящуюся кучку навоза. — Фу! — я зажала пальцами носа и отвернулась. — Как вы здесь живете? Это ужасно! — Согласен. Старичок перешагнул кучу и протянул мне руку. — Но я к этому привычен. «Да и к тому же, после этого естественного удобрения мои помидоры просто колосятся и дают вот такие плоды!» Он показал руками размер томатов, больше напоминающих дыню. «Ох, как же мне захотелось сливочного мороженого со свежими кусочками дыни!» Воспоминание всплыло в моей голове и тут же исчезло. «Мороженое?» – прошептала я и посмотрела на старичка. «Нет, это у вас в замках мороженое, а у нас тут помидоры. Кстати, мы уже пришли», – посетовал мужчина, открывая передо мной дверь и пропуская вперед. «Заходите, леди Эрлинг. Горячий и питательный обед нас уже заждался». Мы оказались в небольшой комнате, освещенной по углам тусклыми масляными лампами. Почти все пространство занимали несколько столов и стульев, а в углу тихо потрескивал закопченный камин. «Здесь всегда так?» Я посмотрела по сторонам и еще раз убедилась, что кроме нас тут никого нет. Рано еще. Здешние едят по часам, чтобы не забить это помещение под завязку. Выбирай любой столик, я сейчас вернусь. Старец ушел, а я, не особо выбирая, села за ближайший и тяжко вздохнула. Мне совершенно не нравилось, что я ничего не помнила и не понимала, что происходит. Я знала одно. Меня зовут Леди Эрлинг. Это что-то да значит. Оставалось понять, что. Старик сказал, что я откуда-то упала и стукнулась головой. Сжав виски и стараясь напрячь память, я закрыла глаза и попробовала представить, что со мной вчера случилось. Но в голове свистел ветер, и ничего, кроме мороженого с дыней, в голову не приходило. Видимо, это единственное, что я помнила из прошлой жизни. Может, я была сладкоежкой или главным кондитером при дворе? А может быть, мой муж выращивал дыни? И мы доставляли во дворец свежие фрукты. Нет, все не то. Открыв глаза, я поняла, что наконец-то привыкла к сумраку, и мне здесь начинало нравиться. Тут вкусно пахло едой, и было тепло от еще не потухшего камина. Увидев, что старец медленно шел ко мне и нес на подносе две миски с дымящейся похлебкой, я поднялась и помогла своему новому знакомому. Поставив миски на дощатый стол, мы сели и, взяв деревянные ложки, принялись есть. «Вкусно!» – я закрыла глаза от удовольствия, но тут услышала скрип открывающейся двери, и дневной свет чуть проник в мрачное помещение. Старик посмотрел за мою спину, добродушно улыбнулся и загадочно произнес. «Я думаю, ты будешь рада увидеть того, кто поможет тебе вспомнить все, что ты забыла».